Петр Степанович, но, вглядевшись, увидел, что у окна стоит не фленушка. Кто такова? Не может распознать, только никак не она. Это приземисто толста несуразно, не то что высокая, стройная, гибкая фленушка. Нельзя перейти к ней, — подумал Самоквасов. Маленько обожду, пока места она одна не останется в горницах. И стал продолжать беседу с Суруминым. Мало сам говорил, больше с думами носился. Зато славоохотен и говорлив был Ермила Матвеевич. О постригах все рассказал до самых последних мелочей. Кончилась служба. Тинно, стройно, с горящими свечами в руках Старицы и Белицы в келарню попарно идут. Сзади всех, перед самой манефой, новая мать. Высока и стройна, Видно, что молодая. Это не Софья, подумал Петр Степанович, пытается рассмотреть, но креповая наметка плотно закрывает лицо, мать веренея с приспешницами, на келарном крыльце встречают новую сестру, а белицы поют громогласно. Господи, Господи, призрез, не беси и виждь, и посети винограда своего. Все эти песни, употребляемые старообрядцами при пострижении инокинь, дословно взяты из филаретовского потребника 1631 года. Теперь чин пострижения монашества значительно сокращен, и большая часть духовных песен отменена, но старообрядцы сохранили все, что делалось и пелось при первых московских патриархах. Начастые удары била, стекаются в киларню работные матери и белицы, те, что, будучи на послушаниях, не удосужились быть на постриге. вот и та приземистая белица, что сейчас была во Фленушкиных горницах, а самой Фленушки все нет как нет. Дом, значит, осталось. Теперь самое лучшее время идти к ней, думает Петр Степанович. Пошел, но только что вступил в обительскую ограду, глядит, расходятся все из киларни. Вот и Манефа, рядом с ней идет Марья Головщица, еще две белицы, казначея Таифа, сзади всех новая мать. Они теперь и Манефы, все будут сидеть. А я к ней, к моей невесте, подумал Петр Степанович, и Бойко пошел к заднему крыльцу и игуменьяной стаи, что ставлено возле фленушкиных горниц. Быстрым движением двери Настиш он распахнул, перед ним Таифа. «Нельзя, благодетель!» «Нельзя!» — шепчет она, тревожно махая руками и не пуская в келью Самоквасова. «Да вам кого? Машку Манефу?» «К Флёне Васильевне!» — молвил он. «Нет здесь никакой флен Васильевне!» — ответила Таифа. «Как?» — спросил, как снег побелевший Петр Степанович. «Здесь мать Филагрия прибывает!» — сказала Таифа. «Филагрия! Филагрия!» — шепчет Пётр Степанович. Замутилась в очах его, и тяжело опустился он на стоявшую вдоль стены лавку. Вдруг распахнулась дверь из боковуши. Недвижно стоит величавая. Строгая мать Филагрия в черном венце и в мантии, креповая наметка назад закинута, ринулся к ней Петр Степанович. «Фленушка!» — вскрикнула она чайным голосом, как стрела выпрямилась станом мать Филагрия. Сдвинулись соболиные брови и скрометным огнем сверкнули гневные очи. «Как есть мать Манефа!» Медленно протянула она вперед руку и твердо и властно сказала отойди от меня, сатану».